Тропинин писал Пушкина в Москве, в халате, в расстегнутой рубашке с небрежно завязанным шарфом. Все это создает впечатление раскованности и свободы. Идеал свободного человека складывался у Тропинина на протяжении всей его жизни. С таким трудом полученная свобода от крепостной зависимости обусловила обостренное чувство собственного достоинства, нежелание подчиняться кому бы то ни было, жить в Петербурге, ходить в мундире. Отсюда потребность жить в Москве, где чудаковатость и ленность жителей были своеобразной формой протеста. интересно в связи с этим характеристика московского духа, данная таким наблюдателем, как Белинский. «Москвичи – люди нараспашку, истинные афиняне, только на русско-московский лад. Кто не слышал о московском хлебосольстве, гостеприимстве и радуши? А того-то там так много халатов, венгерок, штатских панталон с лампасами и таких невиданных сюртуков со шнурами, которые, появившись на Невском проспекте, заставили бы смотреть на себя с ужасом. Найденная Тропининым для своих моделей одежда была столь органична что несмотря на повторяемость она ни в какой мере не воспринимается как штамп. художник каждый раз меняет цвет фасон халаты и галстука в соответствии с характером создаваемого образа, иногда вводя в портреты значимые предметы рукопись статую мольберт и так далее Добавим что эпатаж общепринятого в одежде был свойствен и пушкину.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 как восприняли тропининский портрет Пушкина современники. Профессиональный журналист Полевой в издаваемом им журнале «Московский телеграф», номер вышел 6 июня 1827 года, поместил небольшую заметку, свидетельствующую о понимании исторического значения портрета, поднимающего престиж и художника, и Москвы.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 Впрочем, физиономия Пушкина столь определенная, выразительная, что всякий живописец может схватить ее, вместе с тем и так изменчиво, зыбка что трудно предположить, чтобы один портрет Пушкина мог дать о ней истинное понятие. Действительно, гений пламенный, оживляющийся при каждом новом впечатлении, должен изменять выражение лица своего, которое составляет душу лица. Не оттого ли замечают такое несходство в лучших портретах Байрона, хотя все они имеют нечто общее, выражающее подлинник. Портрет Пушкина, о котором мы говорим, будет отправлен в Петербург для выставки в Академии. Надеемся, что знатоки оценят превосходную работу сего портрета. Тропинин известен уже публике другими произведениями своими, за которые Академия художеств приняла его в число сочленов своих. Его должно причислить к числу тех артистов, которые делают честь Отечеству своими необыкновенными талантами. Каким увидел и показал Тропинин Пушкина. Самое основное, что отличает и выделяет созданный Тропининым образ из всей прижизненной иконографии поэта – Это его демократизм и гражданственность, собранность всех внутренних сил, волевое движение, не замкнутость в себе, а некая открытость, потенциальная готовность к действию. На всех других портретах Пушкин – частное лицо, что не умаляет значения каждого из них в отдельности. И только в изображении Тропинина Пушкин предстает общественным деятелем, гражданином каким ощущал себя сам поэт, и это, несмотря на домашний костюм, а, может быть, и с его помощью. Известной раскованности, динамичности образа способствует композиция портрета. Фигура дана в полоборота вправо, и справа же художник срезает плечо и руку. Однако устойчивость фигуре придает другая рука, твердо и властно опирающаяся на стол. Данное в таком необычном ракурсе, что ее иллюзорно выписанная кисть почти выходит за кромку холста. Ощущение своейволли и непокорности усиливается и самим видом одежды: Растегнутая рубашка, полуразвязанный шарф, полузапахнутый халат. Благодаря этому приему фигура Пушкина кажется шире, больше костюма, она как бы не умещается в нем. Это великий человек, внутренне цельный, уравновешенный, гармоничный. Таким воспринял его художник и изобразил на холсте. Судьба портрета полна приключений. Владелец Соболевский не отправил его в Петербург для выставки в Академии, как писал об этом Полевой а отдал для копирования близкой своей и Пушкина знакомой Авдотьи Петровне Елагиной, жившей у Красных Ворот в собственном двухэтажном каменном доме. Именно о гостеприимстве этого дома он писал когда-то. Святая мученица Евдокия, моли Бога о нас, мы все усердно к тебе прибегаем, и ты милосердно напои нас чаем. 30 августа 1827 года Иван Кириевский сообщил Соболевскому. «Матушка велела тебе сказать, что Пушкина получишь скоро, ибо он почти сух». Эта уменьшенная копия, 26 на 21,5 сантиметра с оригинала Тропинина, была сделана лагиной специально для Соболевского чтобы иметь возможность возить онную собой за границу, как теперь возят фотографии. 28 июля 1828 года Елагина писала своему другу и родственнику Жуковскому. На днях у вас будет Соболевский и привезет от меня поклон. Велите ему показать себе портрет Пушкина моей работы. Елагинская копия ценна своей мемориальностью. Ее видел Пушкин, ценили и любили близкие ему люди, но с уменьшением формата ушло и зерно тропининского портрета. «Копия выполнена на хорошем профессиональном уровне, но не передает главного, той внутренней силы и движения, которые ощущаются в тропининском портрете», – писала Наталья Владимировна Баранская. Баранской принадлежит заслуга разыскания елагинской копии у потомков Елагиной, атрибуции этой работы и научные исследования, устраняющие существовавшую до тех пор путаницу в литературе о дальнейшей судьбе тропининского портрета Пушкина. Ибо с Елагиной связана также печальная история его исчезновения. Уезжая за границу летом 1828 года, Соболевский оставил на сохранение Елагиной и ее сыновьям Киреевским все самое ценное – библиотеку и портрет. Вернувшись через пять лет, Соболевский обнаружил. В великолепной рамке был уже не подлинный портрет, а скверная копия Сонова, которую я и бросил в окно. Эта брошенная в окно скверная копия была, однако, кем-то подобрана и снова оказалась в семье, а затем внучкой Елагиной Беер представлена на юбилейной пушкинской выставке в Петербурге в 1899 году как оригинал. Ныне она хранится в пушкинском доме в Санкт-Петербурге. Подлинник же был куплен за 50 рублей – директором Московского архива Министерства иностранных дел, археографом Оболенским в Московской меняльной лавке в середине 1850-х годов. С 1909 года портрет находился в Третьяковской галерее, а в 1937 году был передан на Пушкинскую выставку в Москве и со всеми ее фондами перешел в собственность ВМП, Теперь на мойке 12.